Глава девять. Вера. Утро понедельника. Я снова торопилась, а Ярик капризничал. «Мам, а почему Дед Мороз не может привезти к нам папу? У него же сани огромные. Неужели папа не поместится в таких санях?» Выдернув из шкафа маленькое черное платье из шерсти, я настороженно взглянула на сына. «Почему ты все время об этом спрашиваешь, милый?» У Дани есть папа. А мой папа куда уехал? Даня говорит, что папы не уезжают надолго. Понимаешь, что он просто нас бросил. А ты говоришь, что папа уехал. Вот оно что. Значит, это Даня тебе наболтал ерунды. Нахмурилась я. Никакая не ерунда, мама. Даня говорит, что папа бы никогда не забыл, что у него есть я. А получается, забыл? Я на миг... прикрыла глаза. И что он заладил? Полтора года не спрашивал, а тут, как подменили. Будь не ладен этот Новый год. Как же я ошиблась, сказав, что Олег уехал. Надо было сказать правду. Но как? Как можно сказать малышу, что его папа умер? Я не смогла. Мне казалось, что со временем он просто забудет, и все. Кто-то живет в полной семье, а кому-то не повезло. Но, видимо, дружба с Даней, у которого был папа, всколыхнула в моем сыне давно забытую трагедию. Ярослав, милый, давай мы об этом позже поговорим. Сейчас я очень тороплюсь. А ты отвезешь меня в садик на санях? Отвезу, если ты быстро даешь свой омлет. Я буду Дед Мороз, а ты мой олень. Хорошо. Едва сдерживая улыбку, я согласилась на роль оленя. Зазвонил мобильник. Я взглянула на экран, и в сердце закралась надежда на избавление от тяжелой участи. Высветился номер Наташи, личного помощника генерального директора. Вдруг она чудесным образом выздоровела и готова занять свое место. — Вера, привет! — прохрипела в трубку Наташа. — Ты ведь за меня теперь в приемной? — Привет, да. Я сникла. Судя по хрипам в трубке, избавления ждать неоткуда. «Верочка, сегодня в первой половине дня я записана на семинар для руководителей. Калинин вместо себя записал меня, а теперь придется идти тебе. Там главное отметиться и расписаться. Совет, <coughs> Совет директоров следит за посещаемостью подобных мероприятий. Холдин вкладывает в обучение своих сотрудников бешеные деньги». «Приедешь в офис, возьмешь у меня в столе зеленую папку, в ней все нужные материалы, и поедешь по адресу, который я тебе сейчас пришлю в сообщении. Начало в 10 утра». «Опаздывать? Нежелательно. Ну, если что, ты Наташа Гладкова». «Ладно», – выдохнула я. «Обучение закончится в 14.30, а потом Калинин уедет на встречу с управляющим нашего дочернего предприятия за городом». Захрепела в трубку Наташа. «Ты останешься один на один с Раисой Николаевной, так что будь осторожна, она ядовита и опасна!» «Поняла!» — буркнула я. «Вер, потерпи Калинина один день, я завтра постараюсь выйти на работу, а ты вернешься в отдел документооборота «Ты свой голос слышала? Как ты выйдешь на работу?» «Ничего!» Я пью чай с малиной, делаю ингаляции. Если сегодня придет отрицательный тест, выйду. Ну, а если положительный, то придется помучить тебя еще немного. Хорошо, я поняла. Выздоравливай. Спасибо. Я убрала мобильный в сумочку. Остаться один на один с драконшей? Перспектива так себе. Главное, держать нейтралитет и не реагировать на ее ядовитые фразы. Выдохнула у зеркала я и открыла шкатулку. Достала оттуда золотую цепочку с подвеской. С офисным платьем вроде неплохо сочетается, а если учитывать, что на семинаре будут руководители, выглядеть надо соответствующе. Под платье у меня есть светлый пиджак и удобные сапожки, а собранный в элегантный низкий пучок волосы сегодня это то, что нужно. На мое счастье, Ярик переключился на мультфильм про машинки, и перестал хандрить. В детский сад я повезла его на санях, чему он был несказанно рад. «Дорогу! Дорогу! Я добрый Дед Мороз! Я везу подарки!» Распевал всю дорогу мой сын и болтал ножками в новеньких зимних сапожках красного цвета. Поездка на санях сэкономила время, и я быстро добралась до бизнес-центра. В столе у Наташи я обнаружила зеленую папку с нужными документами. Калинина еще не было. Я написала на стикере, что отправляюсь на семинар руководителей вместо Наташи и прикрепила стикер к двери его рабочего кабинета, после чего быстро вышла. Почему-то я боялась встречи с ним. При мысли о встрече сердце начинало странно покалывать и даже не знаю, как это объяснить, как будто наше приключение в торговом центре каким-то образом... Изменила расклад, и это меня очень пугало. «Странное дело, мне в Фейсбук написал миллионер, а меня это ни капли не тронуло. Калинин же за выходные никак себя не проявил, а я волнуюсь, как школьница». Вздохнула я и заторопилась на автобусную остановку. До начала семинара оставалось не так уж много времени. «Если встрянув пробку, ничего хорошего не жди». На такси под Новый год не наездишься, тарифы так взлетели, что можно остаться без зарплаты. Мне повезло, нужная маршрутка подошла почти сразу. Устроившись у окна, я открыла сумочку и только тут поняла, что забыла свой мобильный на столе у Наташи. «Как я могла! Теперь до самого обеда не смогу ни с кем связаться!» – размышляла с досадой. «Хорошо, хоть кошелек на месте».